Анна Дант. Герцогиня. Глава 1 Стучала несколько минут, но госпожа не откликнулась. Испугалась, что госпожа плохо, и позвала Оливера. Он дверь открыл, а тут ее светлость. Лежит девочка на полу и не дышит. «Ой, что будет, что будет-то!» Сначала молодой господин. «Теперь госпожа!» Марта, успокойся, герцогиня жива и скоро придет в себя. Кровь от яда я очистил. Теперь, молодой госпоже, требуется покой и должный уход. Слова до меня доносились словно сквозь вату. Пошевелиться или хотя бы открыть глаза сил не было. в с ё же перебрала я на вечеринке. И, похоже, занесло мою тушку куда-то в театр. Странно, я не чувствую похмелья. Кроме жажды и ваты в голове больше никаких симптомов. т я Не так часто мне приходилось напиваться, чтобы собрать все возможные варианты похмелья. Так, что я помню последним? Хотя нет, проще начинать с самого начала. Созвонка в дверь и зареванной н а с т и с вином. Схлипывая и ш м ы г а й носом, подруга рассказала, что разводится со Славиком. «Сволочь, подонок и бабник! Пока я вкалываю, он баб водит в мою квартиру!» Она рассказывала, а я слушала. попивая вино двух бутылок оказалось мало и мы пошли в ближайший супермаркет но не дошли свернули в клуб где проходила костюмированная вечеринка охранник взглянул на меня в домашнем халате и бегуди потом на настюху с размазанной косметикой и практически без слов пропустил внутрь а дальше были с е к на пляже три маргариты и бутылка шампанского Последнее, что я помню, как зашла в дамскую комнату и направилась к раковине. Но в зеркало так и не посмотрела. Поскользнулась, нелепо взмахнула руками и упала. Последним воспоминанием был удар головой о раковину, треск и дикая боль. Судя по всему, очнуться я должна была в больнице, а не в театре. Хотя, может, просто работает телевизор? С этой мыслью и уснула. Проснулась от урчания в животе. Кушать хотелось ужасно. Голова не болит. Видимо, обезболивающее хорошее. А значит, можно попробовать открыть глаза. Хм, балдахин. Интересно. Додумать мысль не дал голос сбоку. Госпожа! Госпожа, вы очнулись? Не двигайтесь. Я сейчас кликну лекаря. Лежу. Смотрю на голубой тюль над головой и пытаюсь соображать. «Похоже, я в платной клинике. Как по-другому объяснить балдахин и госпожу? Видимо, клиника для очень обеспеченных и со своими тараканами, ибо докторов и лекарями не зовут уже несколько столетий. Что тут у нас? Ваша светлость, не волнуйтесь, сейчас я вас осмотрю». Левое запястье сжали холодные пальцы. «Сердце в норме. Кожа порозовела, дыхание ровное. Ваша светлость, скажите что-нибудь». «Где я?» — хриплым и чужим голосом, словно от долгого сна спросила я. «Прекрасно! Яд не подействовал на мозг!» «А на ваш вопрос я отвечу. Вы у себя в покоях, конечно же!» «Светлость, покои, нет пищащих аппаратов. Что, черт возьми, происходит?» «Так, Аленка, думай!» «Похоже, ты в коме!» «А все это лишь плод воображения и сотни прочитанных исторических романов». «Я ничего не помню», — х р и п л о проговорила, понимая, что надо сказать хоть что-то, чтобы получить объяснение. «Хотя зачем они? Если я в коме, то у меня лишь два пути — очнуться или не очнуться». «Хм... При отравлении ядом иногда бывают провалы в памяти. Но они восстановятся, не переживайте. Скажите, что последнее вы помните?» Нервно хохотнула, поражаясь идиотизму ситуации. «Раковину!» «Простите!» Мужской голос звучал озадаченно. «Ничего не помню, пустота в голове». Я решилась на эксперимент. «Раз я в коме, то пусть мое сознание само все объяснит». «Так, хорошо, поступим вот как. Сначала вам надо перекусить и принять лекарство, а затем я позову его величество. Он сам все расскажет. Тем более он уже три дня ждет, когда вы очнетесь». «Ух ты, тут еще и король! Но кушать хочется сильнее, чем видеть короля. Кстати, а голод уйдет, когда я здесь поем? Или там меня тоже п о к о р м и т В любом случае, сидя, кушать удобнее, чем лежа. Помогите мне сесть». «Да-да, конечно». Я почувствовала, как меня пытаются поднять. Кряхтя о облокотилась на подушке и выдохнула. Больно не было, но слабость жуткая. Придя в себя, огляделась. «Угу, всё как в фильмах. Огромная кровать в огромной спальне, пара сундуков и две резные двери. Большие окна с тяжёлыми портьерами глубокого синего цвета порадовали. И, конечно же, камин. Ну да, парового отопления в средние века не было. Так, а во что одета я?» Шёлковое платье под горло с длинными рукавами. «Зуб даю. Ночнушка до пяток». Пошевелила ногами. «И правда?» «Хихикнула». осознавая, какие выверты порой творятся в головах. Одна из дверей распахнулась, впуская молодую девушку в сером чепчике и коричневом закрытом платье. Но самое главное, она несла в руках. Поднос с блюдом и высоким стаканом. Желудок жалобно заурчал. «Вот ваша светлость, как и приказал господин лекарь». На колени мне поставили поднос и приоткрыли крышку. «Золотистый бульон с кусочками мяса и сухариками! Аромат божественный!» Поблагодарив, принялась за еду. «Я пока схожу, оповещу короля о вашем пробуждении. Ни о чем не волнуйтесь и спокойно обедайте. Вам нужны силы!» Высокий пожилой мужчина с добрыми глазами цвета неба коротко поклонился и вышел, оставляя меня с девушкой-служанкой и едой. За считанные минуты, покончив с бульоном и проглотив вишневый компот, откинулась на подушках, позволяя убрать посуду с колен. «Благодарю. Очень вкусно. Простите, не знаю, как вас зовут». Я смотрела, как у служанки округлились глаза. «Меня Мара зовут, госпожа. Прислуживаю вам уже два года, госпожа». Речь у девушки торопливая, дрожащая. И поклоны после каждой фразы. «Нафиг, никаких больше романов». Постаралась успокоить девушку. «Хорошо, м а р я поняла. Не переживай так, все нормально». Девушка кивнула, еще раз поклонилась и выбежала из спальни с подносом в руках. Дурдом! Не прошло и минуты, как дверь распахнулась, и на пороге возник высокий мужчина лет сорока в бархатном белоснежном камзоле и небольшой короной на голове. А вот и король. «Герцогиня истекая, рад, что вы пришли в себя!» «Эдвард?» — Посмотри, герцогиню, нужно удостовериться. А леди пока мне все расскажет. Правда ведь? И понимающая улыбка на губах. Только голубые глаза, словно лед. — Нафиг, гну линию дальше, я ничего не помню. Эдвард, оказавшийся сухоньким сгорбленным старичком, водил надо мной руками. — Ваше Величество, я ничего не помню, даже своего имени. Король сочувственно покивал и повернулся к старичку. — А Эдвард замер. к чему-то прислушался. Через несколько секунд старичок отмер и произнес лишь одно слово. «Ложь!» «Хм... Смотри дальше. Мне нужно знать, что происходит в этом проклятом герцогстве!» Ледяной взгляд изучал мое лицо, а я не на шутку испугалась. «Вот знаете, как в кошмарном сне. Ты знаешь, что это просто кошмар, и ты скоро проснешься, но все равно жуть!» «Не проснётесь, леди!» «Простите?» — шокированно переспросила, оборачиваясь к старичку. Но тот не обратил на меня ни капли внимания. Наоборот, отвернулся к королю и произнёс. «Я закончил, ваше величество?» «Это не герцогиня, истекая. Точнее, тело герцогини, но душа некой Алены Стрельцовой, тридцати лет от роду. А герцогиня умерла от яда. Кстати, леди Стрельцова думает, что она в каком-то коме». И все это ей лишь кажется. Я сглотнула, внутренне дрожа от страха. Видимо, сильно головой стукнулась. — Да, леди, стукнулись вы сильно. Смерть была мгновенной. С разрешения его величества я покажу. Старичок взглянул на короля и, дождавшись кивка, взмахнул рукой. Воздух передо мной замерцал, и я увидела себя, входящую в клубный туалет. Делаю пару шагов к зеркалу на полу лужа. Кроссовок наступает на лужу. Я нелепо взмахиваю руками и падаю, ударяясь виском об угол раковины. Мое тело на полу сто процентов мертво. Остекленевшие глаза смотрят прямо, а рядом растекается багровая лужа. Схлипнула, зажала рот ладошкой. Я на самом деле умерла в тот вечер. Но что это? Перерождение? Почему я все помню? На немые вопросы ответил Эдвард. Это не перерождение, леди, а переселение души. Таких случаев один на сотни тысяч. Вы умерли одновременно и были похожи, словно двойники. Но если герцогиня ушла в мир духов тогда, когда ей было положено, то вы слишком рано покинули мир. Вам дан еще один шанс. «Значит, леди Алена?» — спросил Величество, приподнимая бровь. Я слабо кивнула. «Нехорошо обманывать своего короля!» «Вы не мой король!» — ш е п н у л а еле слышно. «Но следом до меня дошло. Вижу, вы догадались, что я имел в виду. Чтобы вы не наломали дров, объясню кое-что. Герцоги Истские всегда владели землями на границе королевства. Соседи — королевство Остер. Уже множество столетий пытается прибрать к рукам герцогства, сдвинув наши границы». Удерживает их лишь кровь, текущая в жилах герцогов, и герцогинь из рода Истских. Вроде как когда-то первый герцог спас наследника Остера. «Если соседи прознают, что хозяев земель больше нет в живых, на мою страну нападут, пытаясь отвоевать этот клочок. Не то, чтоб он мне очень нужен, но и дарить земли я не хочу. Итак, вы остаетесь здесь». Естественно, под именем бывшей хозяйки заботитесь о герцогстве и дружите с соседями. То, что вы никого не знаете, списываете на потерю памяти». «А если я не согласна?» — поинтересовалась любопытством. «Ну а что, вдруг мне предложат что-то поинтереснее?» «Это было бы глупо с вашей стороны. Ведь я могу объявить вас самозванкой и выдворить из королевства, а то и казнить за то, что вы даете себя за другого человека». «Можно еще сослать вас в монастырь, как особу, у которой от горя после потери мужа появились галлюцинации и навязчивые мысли». «Угу, поняла. Либо убьют, либо в монастырь». «Да я просто поинтересовалась, Ваше Величество. Простите за любопытство». «Ничего, леди Крин, всякое бывает. Особенно после отравления вороньим глазом. Но в следующий раз смотрите внимательнее, что едите». Я кивнулась, ёжившись под пристальным ледяным взглядом. Король улыбнулся. «Я рад, что мы пришли к взаимопониманию. Вернёмся к разговору чуть позже, а пока отдыхайте. Я пробуду с визитом в герцогстве ещё пару дней во избежание недоразумений». С этими словами его величество удалился, оставляя меня в растрёпанных чувствах. «Кошмар! Теперь я герцогиня, вдова». «Еще и гарант спокойствия в государстве, даже название которого я не знаю». «И что делать?» В спальню после стука вошла Мара. «Ты-то мне и нужна». «Мара, ты же знаешь, что я ничего не помню. Даже имя свое вспомнить не могла», — король сказал. «Ты не могла бы принести мне какие-нибудь книги о нашем королевстве, об устройстве? Может, за чтением и память вернется?» Видно было, что девушка растеряна и даже напугана. Но за свою жизнь я боялась больше. Уж лучше тихо жить на краю страны, чем за высокими стенами монастыря. А что стены будут высокими, я уверена.